Ночь Летит звезда, загадывай желание В августе метеорные потоки настраивают на философский лад Хочется сесть у костра, перебрать гитарные струны Повести неспешную беседу, вечно бы так сидеть Вслушиваясь в таинственные звуки Кроны шумят, плед сохраняет тепло Прелесть Август в Йотунхейме был своеобразным Ледники сковали большую часть северного полушария непробиваемым белым панцирем. Некогда величественные мегаполисы Европы и Канады умерли. Люди перебрались в теплые края. Кто-то спрятался в автономных городах, выстроенных вблизи геотермальных источников. Эти города напоминали бункеры, укрытые геодезическими куполами. Большая их часть ушла под землю, вгрызаясь в вечную мерзлоту. Кто-то метко обозвал срез Йотунхеймом, мифическим обиталищем великанов, в которых верили древние викинги. Оборотни здесь не приживались. Южные территории жестко контролировали преступные синдикаты, связанные с профсоюзом. В северных пустошах хозяйничали лютые морозы. Организовывать сюда вторжение бессмысленно. Неуютный мир. Рамон сильно удивился, когда джип выехал из портала, в туннеле автономного города. Указатели сообщали, что путники находятся на минус третьем уровне – Аркаима. Надписи были сделаны на русском языке, хотя буквы имели несколько необычный вид. Гул мотора прокатился под сводами тоннеля. «Глуши», – посоветовал Ефимыч. Рамон так и поступил. Друмк начал принюхиваться. «Чтобы облегчить задачу этому странному существу, Никита опустил боковое стекло. В машину проник вентилируемый безжизненный воздух. Как в метро. «Здесь», — сказал Нюхач. «Они недалеко. Над нами». Рамон глянул вперед. Тоннель протянулся на добрую сотню метров вперед, после чего каменная кишка начинала заворачиваться вверх и направо. Вдоль стен шли трубы и коммуникационные кабели. Над головой — светодиодные трубки. Под ногами, в недрах перекрытий, что-то низко гудело. До слуха Никиты доносились шумы вентиляторов и струящейся по трубам воды. Не верилось, что за всеми перекрытиями, защитными прослойками и техническими помещениями начинается промерзшая земля, над которой вздымаются монолитные тросы. Аркаим. В голосе Азарода звучало благоговение. Великий город Севера. Ты бывал здесь? Поинтересовался Валик. Нет, но в нашем мире есть свой Аркаим. Там стремятся побывать все практикующие маги. Я здесь бывал. Кадилов решил присоединиться к беседе. Величия тут нет, а порядки очень жестокие. Скоро нам придется объяснять, кто мы такие и почему джип не в ангарной зоне. Ага, подумал Рамон. А еще придется объяснить, почему мы прикатили на тачке, совершенно не приспособленной к арктическим условиям. Это же не гусеничный вездеход и не собачья упряжка. Оборотнем еще веселее. Наступает ночь. Конверт лежал в ящике и ждал Рамона. Первое задание профсоюза. После многомесячного обучения на полигонах куратор сообщил Никите, что он готов. Так и сказал. Ты готов это, конечно, обрадовало наемника. Полигоны оплачивались, но весьма скромно. Едва хватало на оплату квартиры и питания. И вот долгожданный рейд. Рамон вытащил конверт из ящика и вскрыл прямо на лестничной площадке. Длительная командировка. Неопределенный срок. Отправляйся в Екатерининский парк. Там тебя будет ждать ведун-проводник. Он пробьет портал. Пункт назначения Дичь. Разбей палатку и дождись остальных членов группы. Деньги тебе не потребуются. Дополнительные инструкции уведуна. Перечитав послание дважды, Рамон закрыл ящик. Что ж, час пробил. Пора подзаработать. Сборы много времени не отняли. К обычному походному набору пришлось добавить палатку, спальник и каремат. В рюкзак отправились спички в непромокаемой капсуле. Зачехлённый топор пластиковая кружка и миска из нержавейки. Также пришлось взять котелок, ложку и тросик для подвешивания котелка над костром. Немного консервов на первое время. Рамон выработал полезную привычку держать дома запас походных продуктов, поэтому в магазин идти не пришлось. Рюкзак быстро раздулся и потяжелел. Перебрав свой арсенал, Рамон остановился на любимом аграме и помпе. Вступив в профсоюз, он получил доступ к оружейным магазинам, равных которым не было нигде. Цены радовали своей умеренностью, ассортимент непредсказуемостью. Впрочем, охотники предпочитали крупный калибр. Стычки с оборотнями происходили преимущественно в городских ландшафтах, узких проулках, тесных помещениях, подвалах и туннелях метро. Звери двигаются быстро, попасть в них крайне тяжело. Холодное оружие – вариант для обитателей отсталых слоев. Выходцы из технологически развитых реальностей предпочитают огнестрел. И не просто огнестрел, а дробовики и помповые ружья. Рамон купил винчестер. Подствольный трубчатый магазин. Полированный деревянный приклад. Старый добрый тренч, снятый с производства во многих срезах после Второй мировой. Приятный бонус – крепление для штык-ножа. Разумеется, штык-нож должен быть руническим, либо с серебряным напылением. Никита выбрал второй вариант, поскольку обнаружил в себе тягу к консервативному мышлению. Тренч отлично зарекомендовал себя на полигонах. Закрепив чехол с помпой в боковых петлях рюкзака, Рамон начал паковать коробки с патронами. На заре своей охотничьей карьеры Рамон покупал готовые патроны с серебряными пулями и дробью. Обстоятельства вынудили его взяться за инструменты гораздо позже, в мире, где профсоюзные магазины отсутствовали. Переверты живучи. Их не берут простые мечи, топоры и копья. Пули тоже не берут. Есть мнение, что стопроцентную гарантию дают кинжалы и пули, отлитые из серебряного креста. Именно креста. С церковным благословением, святой водой и прочими заморочками. Это не совсем так. Серебро уложит оборотни при любом раскладе. Хорошо справляются с задачей руны. Но не все и только в определенных сочетаниях. Нанесенные к тому же умелым магом в правильное время. Годятся для супостатов заговоры и амулеты. Последние выступают в роли отпугивающего фактора. Творят чудеса и кресты. В руках опытных ведунов, конечно. Кадилов, например, заказывал себе стилет в виде распятия. Мощная штука. Действует безотказно. А вот сжигать оборотней смысла нет. После смерти, во всяком случае. При жизни сколько угодно. Маги-пиросы даже огнемета используют, поколдовав над ними в своих тайных святилищах. Мертвяки, поднятые Азародом, тоже причиняют вражинам ущерб. Объяснить это вообще невозможно. Хотя некроманты говорил что-то насчет магии смерти и бездушных орудиях возмездия. У обывателей может сложиться, наверное, впечатление, что переверта только ленивый не упокоит. Это опасная иллюзия. Во-первых, в метавселенной не так уж много профессиональных охотников. Оборотней гораздо больше. А во-вторых, переверты обладают запредельной мощью и скоростью. Они быстро адаптируются к любой среде и развивают боевые навыки. Инициируют свежих бойцов. Это бесконечный круговорот. В метро к Рамону дважды подходили полицейские. Пришлось показывать удостоверение несуществующей спецслужбы, выданное куратором. Ксиво позволяло разгуливать по Нордбургу с оружием, не опасаясь попасть за решетку. Впоследствии Рамон начал подозревать, что российское правительство и его среза тоже причастно к финансированию профсоюза. «Конечно», – думал он, – «проверить эту догадку нереально». Прохожие с опаской косились на человека – к рюкзаку которого был приторочен Винчестер. Двенадцатый калибр внушает невольный трепет. Рамон шел с каменным выражением на лице, и перед ним все расступались. В реальности, где жил Никита, оружие могли носить многие. Такое право предоставлялось не только полиции и спецслужбам, но и частным охранникам, боевым экспедиторам, личной гвардии президента. Охотники пользовались гладкоствольными и нарезными стволами, луками и арбалетами. Народ постепенно привыкал к оружию. Возможно, власти готовили какой-нибудь революционный закон, вроде второй поправки к американской конституции. Думать об этом всерьез не хотелось. Слишком много психов начнет разгуливать по городам, приравнивая к нулю человеческие жизни. Проводником был Валик. Никита встретился с ведуном в условленном месте. На той самой лавочке, где с ним впервые поздоровался куратор. «Привет». Ведун поднялся, увидев человека с рюкзаком и полуметровым тренчем. «Готов к приключениям». Валик Рамону понравился. Открытая улыбка, добродушное лицо. Веселый парень. С таким приятно попить пивко, обсудить нападение клана на замок соседей в какой-нибудь многопользовательской игре или побегать под кольцом в старом дворике, сражаясь с другими программистами в стритбол. Позже Никита узнал, что Валик не был программистом. видуну переваливало за 25. Он имел культурологическое образование и долгое время работал консультантом в крупной правительственной конторе. Консультантом-внештатником. В стритбол и РПГ Валик не играл, зато был отличным сноубордистом. «Готов», — сказал Рамон. И приключения начались. Автономный город не случайно получил свое название в честь мифического Аркаима. Поселение было возведено в Челябинской области, неподалеку от зоны археологических раскопок. Сам Челябинск успел превратиться в обледневший мегаполис, память о котором постепенно стиралась. Туда, разумеется, ездили группы сталкеров, разыскивающие артефакты ушедшей культуры. Но люди покинули Челябинск несколько десятилетий назад. Когда Гольфстрим перестал согревать северные побережья континента, образовалось некое подобие ледяной стены, препятствующее стоку речных вод в океан. Часть российских земель оказались под водой. Возникли новые моря и озера. Что-то сдвинулось. Где-то проснулись гейзеры и вулканы. Сложно сказать, связано ли это с продвижением льдов. Но факт остается фактом реальность взбесилась от незамерзающего Челябинского моря. Парадокс, но в арктической пустоши такое возможно. При условии, что на дне водоема извергаются вулканы и бурлят гейзеры. Энергию Аркаим получал от дрейфующей АС. Внутри купола инженеры создали климатическую систему, позволяющую защититься от наступающего ледяного ада. Всюду на глаза попадались оранжереи сады и гидропонные секции. Ощущение такое, что ты попадаешь на космическую станцию. Город сам кормил своих жителей. Тут располагались зерновые фабрики, теплицы, рыбные и птичьи фермы. Отходы полностью перерабатывались, становясь удобрениями, газом и энергией. Раз в десятилетия избирался муниципальный совет. Он и определял дальнейшую судьбу Аркаима. В совет постепенно сталкивался с вызовами. Борьба за ресурсы с другими автономными городами, защита населения от банд-мародёров, ремонт купола и коммуникаций. Охрана плавучей АЭС. На периметре действовал жесткий контрольно-пропускной режим. Сталкеры, решившие отправиться за добычей в Челябинск, должны были получать специальные разрешения. Торговля с соседними городами почти не велась поэтому и деньги в Аркаиме никого не интересовали. Все необходимое горожане получали по электронным талонам, скачиваемым с центрального сервиса на идентификационные браслеты. В талонах прописывались очки развития. Чем значительнее трудовой вклад аркаимца в общее дело, тем больше начисляется очков. При получении еды, одежды, топлива и других продуктов очки автоматически списываются. Уйти в минус невозможно. Талон блокируется на нулевой отметке. К чужакам в городе относились с опаской. Хотя для них и была построена небольшая гостиница. Внешние деньги имели хождение исключительно на территории этого мини-отеля. Разумеется, проживание и питание стоили очень дорого. Рамон не успел проехать и сотни метров, как его остановили. Из стен тоннеля выдвинулись бронированные створки. Никита ударил по тормозам. «Стоять на месте!» Раздался механический голос. «Ваше транспортное средство не значится в городском реестре. Приготовьтесь выйти из машины». Рамон потянулся за Агромом. «Не вздумай». Остановил его Кадилов. «Это тебе не дичь или Средиземье? Угробишь всех!» Пришлось поверить. В стенах тоннеля образовались ниши. Оттуда вышли люди в бронекостюмах, прямо как в фантастических лентах про звездных десантников. Лица закрыты шлемами, карабины наперевес. Служба безопасности мгновенно отцепила джип. К окошку водителя приблизился мужик с пистолетом. Что-то щелкнуло. Искаженный помехами голос обратился к незваным гостям. Руки на приборную доску. Заднее сиденье. Руки за голову. «Медленно выходим. Не дергаться». «Русская речь. Хоть что-то радует». «Я поговорю», – шепнул Кадилов. Рамон кивнул и открыл дверь. Снаружи их поставили на колени и тщательно обыскали. Аграм Никиты отправился в принесенный контейнер. «В машине есть оружие?» – спросил командир. «Есть», – честно признался Ефимыч. Никита хотел выругаться, но сдержался. В службе безопасности работают профи. Все равно найдут. Командир жестом отправил двоих охранников на обыск салона. «Послушайте», — заговорил Кадилов. «Мы из профсоюза. Сделайте запрос в муниципалитет». «Встать!» — последовал приказ. «В шеренгу!» Когда охотники выстроились вдоль стены тоннеля, Командир занялся детальным изучением гостей. Прохаживаясь вдоль шеренги, он задержался напротив Нюхача и Азарода. Рамон чувствовал, что эта парочка не нравится солдату больше всего. «Кто вы?» «Профсоюз», – напомнил Кадилов. «Нет сейчас никаких профсоюзов», – отрезал охранник. За его спиной мужики в бронекостюмах потрошили рюкзаки наемников. Стволы и патроны переносились в контейнер. Туда же последовал рунический топор, а вслед за ним охотничьи ножи и стилет Ефимыча. Солдаты озадаченно вертели в руках странное оружие, тихо переговариваясь во внутренней связи. «Как вы попали в Аркаим?» «Портал», — сказал Валик. «Что?» «Магический портал», — уточнил Никита. «Мы из другого мира». Никита понял, что командир подразделения переключается на внутреннюю связь. Тело, закованное в бронекостюм, замерло в трех шагах от Рамона. Около двух минут тянулись беззвучные переговоры. Потом раздался второй щелчок. «Вы из профсоюза?» – последовал вопрос. «Да», – сказал Ефимыч. «Мы же говорили». Охранник поднял руку, прерывая диалог. Третий щелчок. Диалог с руководством. Неслышный для окружающих. «Пока вы под стражей». «Выдал свой вердикт командир. Мы сопроводим вас в гостиницу для чужаков. Оружие останется у нас до выяснения обстоятельств». Машину отгонят в подземный гараж. Рамон протестующе поднял руку. «Мы на задании. Нам не обойтись без оружия. Внутри вашего периметра оборотни. И с ними нужно разобраться». Охранник повернулся к Рамону спиной. «Если муниципалитет прикажет, получите свои вещи обратно». Сейчас вам необходимо следовать за мной. Бронированные створки, перегородившие тоннель, начали со скрежетом вдвигаться в стены. Рамон не мог взять в толк одну вещь. Как переверты обошли местную систему безопасности? Если снаружи ночь, они бегают в зверином обличьи. Никто не позволил бы разгуливать по аркаиму компании агрессивных хищников. Конечно, местные жители не сталкивались с перевертыми. Но изолировать их в одной из подкупольных секций вполне возможно. Город напоминает космическую станцию. Всюду блокирующие заслонки и аварийные механизмы. Муниципалитет ввел бы военное положение. Объявил комендантский час. Применили бы усыпляющий газ или какую-нибудь технологическую хрень. Связались бы с профсоюзом, наконец. Вот только этого не произошло. Оборотни вошли в Аркаим и растворились среди его жителей. Пропали с радаров. Значит, у них был план. И тут случилось озарение. Подручные Лаета вошли в портал до того, как над северными областями Йотунхейма сгустилась ночь. Они были людьми. И у них имелись идентификационные браслеты, которые носят все жители Аркаима. Имея в запасе час до заката, можно выбраться с подземных уровней и найти пристанище в верхних кварталах. Это единственный путь. Туннель превратился в пандус, закручивающийся вверх и направо. Никита понял, что переходит на следующий уровень. Рамон окончательно уяснил, что не готов жить в мирах подобных дичи, во всяком случае жить долго, несколько месяцев, например. Средневековый антураж пробуждает романтическое настроение, Если вы начитались книг Вальтера Скотта или наслушались песен Высоцкого, чуть ближе к реальности находятся Стругацкий и Мартин. Но даже они не дают полного представления о грязи, мерзости и дремучей тупизне жителей средневековых слоев. Впрочем, средневековье – понятие относительное. Это как болезнь, которая либо проходит, либо перерастает в хроническую стадию. Дичь была той самой хронической стадией. Никита вышел из портала на холмистой берег реки. Всюду вздымались сосны, под ногами мох, иглы и шишки. Спустившись к реке, можно было рассмотреть домишки, примостившиеся к излучению в 3 километрах от портала. Еще дальше громоздилось угрюмое замковое чудовище. Воздух был настолько чистым, что дух захватывало. Вернувшись на холм, Никита сбросил рюкзак и достал из бокового кармашка карту. Если верить изображению, портал выбросил Рамона в окрестности славного города Кьёльна, находящегося под покровительством гурта Белоголового и антимашинной церкви. Валик снабдил Рамона компактной брошюркой, рассказывающей о дичи, и намекнул, что этот документ стоит изучить сразу. Рамон действовал без колебаний. И выкопав костровую яму, он отправился собирать дрова. Уже через пару часов в яме потрескивал огонь. В котелке закипала вода, а хозяин палатки сидел на своем каремате, уставившись в профсоюзную брошюрку. Содержимое книжечки напоминало выдержку из Википедии. Неведомый автор вкратце раскрывал историю среза. Особое внимание уделялось текущему мироустройству и тонкостям выживания. В самом конце описывались ключевые города – добавились адреса профсоюзных представительств. В былые времена дичь была технически развитым миром. Города-миллионники, атомная энергетика, космические полеты, искусственный интеллект. И все это к середине 16-го столетия. В качестве одной из причин бурного развития указывалось сохранение Римской империи и отсутствие темных веков. Варварские племена были разбиты. Разложение не коснулось римского общества. Не было христиан, Нерона и Константинопля. Примерно в середине XIV века ключевыми игроками на мировой сцене выступали Римская империя и Поднебесное царство. В этом мире англосаксам не позволили подняться. Русские земли были поглощены татаро-монголами, а затем Поднебесной. В Центральной Америке возвысились инки. США так и не появились. Все заокеанские земли были поделены между китайцами и потомками римлян. Сложившуюся систему похоронили разработчики искусственного интеллекта. Прорыв в информационной сфере привел к полной автоматизации производства. Массовым увольнением и безработице. В одних странах начался голод, в других вспыхнули революции. Кто-то предложил объявить ИИ вне закона. Транснациональные корпорации встали на защиту своих порождений. Глобальная война поставила планету на грань катастрофы. Точку в конфликте поставил электронный сверхразум, переселивший на Меркурий, подальше от людей, поближе к солнечной энергии. Земля быстро пришла в упадок. За десятилетия автоматизации люди отвыкли создавать что-либо своими руками. Даже газетные статьи и книги писались роботами. Заводы и фабрики остановились. Нарушилось транспортное сообщение. Перестали существовать банки и фондовые биржи. Наука откатилась на тысячу лет в прошлое. Ведь всеми исследованиями занимался искусственный разум. К середине XIX века дичь стала средневековым миром. Войны и эпидемии выкосили две трети населения планеты. Умные правители поняли, что технологическая эра ушла в небытие и начали собирать отряды наемников, обученные владению холодным оружием. Школы фехтования и стрельбы из лука сделались привилегией высших классов. Города укрылись на островах и скалах за каменными стенами. Невиданную силу обрела антимашинная церковь, адепты которой проповедовали отрицание сложных устройств и электроники. Компьютеры, электричество, атомные электростанции, Все это попало под запрет. Впрочем, большую часть АЭС законсервировали еще при искусственном разуме. Церковь безжалостно карала ученых за любые исследования, связанные с механизацией. У антимашинистов есть своя тайная служба. Сеть осведомителей, армия и коллегия экспертов. Известен случай, когда человек сконструировал баллисту для своего короля и помог ему выиграть крупное сражение. После этого изобретателем заинтересовалась церковь. Королю выставили ультиматум. Пришлось отдать умельца. А все баллисты – сжечь. Ученого, кстати, тоже сожгли. Рамон закрыл брошюрку и долго сидел, уставившись в костер невидящим взглядом. Ему не нравился этот мир. Отсюда хотелось быстрее уносить ноги. Возникал справедливый вопрос. А как же быть с дробовиками и прочими атрибутами прогресса? Получается, едва охотник войдет в город со стволом, как его тут же схватят и поволокут в тюрьму. Оказывается, нет. С недавних пор дичь стали терроризировать оборотни. Не имея возможности справиться с нашествием, церковные патриархи обратились за помощью в профсоюз. Теперь всем охотникам и намирцам выдавались амулеты непричастности. На практике это означало, что Ромон может стрелять в кого угодно из чего угодно без последствий для себя со стороны местных властей. Амулет ему передал валик. Никита достал амулет из заднего кармана джинсов и повертел его в руках. Похоже на медаль за взятие Севастопля или Бреста. На Аверсе расколотая шестеренка, символизирующая смерть машин. Реверс изображал лицо антимашинного пророка Аркадия. По кругу надпись «Вим вирепеллере фас эст». Валик, блеснув эрудицией, сообщил, что это латынь. Силу позволено отражать силой. Звучит неплохо. Лучше бы крест носил. Лучше бы крест носил. Голос вывел Никиту из задумчивости и заставил выхватить Аграм. Из чаще появился старик с двустволкой на плече. Старик добродушно ухмылялся, давая понять, что он не замышляет дурного. Рамон загнал рефлексы поглубже и включил логику. На дичи с двустволкой могут ходить только те, кого послал профсоюз. «А ты без амулета?» – поинтересовался Никита. «И кто ты такой вообще?» «Кадилов», – представился неожиданный гость. «Анатолий Ефимович. Пустишь погреться». Никита приглашающе махнул рукой. «Спасибо». Кадилов присел на поваленный древесный ствол. «Да, у меня есть амулет непричастности, в кармане пиджака, а на шее только крест, животворящий». Вот так они впервые познакомились. Руководство миссии было поручено Кадилову. Старик знал, куда идти и что делать. Впрочем, догадаться и так было несложно. «Идти в ближайший город, к Кьёльн кажется, делать свою работу, истреблять оборотней» прорвавшихся в славное королевство Гурта Белоголового. Головы и другие части тел падших монстров надлежало нести местному куратору, адрес которого Ефимыч записал на полях своего экземпляра ознакомительной брошюрки. Дальше просто. Куратор переправляет головы носителю-антимашинисту, и тот с ними расплачивается. «А мы получаем благодать в конвертах», — закончил Ефимыч. Поначалу старик производил впечатление то ли безумного алкаша, то ли религиозного фанатика, с которым лучше не спорить. Маньяк в сочетании с дробовиком, не лучшая компания, но вскоре Кадилов освоился в лагере. Поставил зеленую советскую палатку и угостил Рамона грузинским чаем, смешанным с облепихой и можжевельником. Отвар оказался удивительно вкусным, и Рамон проникся симпатией к новому знакомому. «Тут серьёзный прорыв», – сказал Ефимыч. «Возможно, речь идет о десятках перевертов. «Мне сказали, что это твоя первая охота». Рамон кивнул. Не считая тестового задания. Кадилов достал пачку беломора и закурил. Рамон целую вечность не встречал беломор в магазинах. Осталось только начать разговор о практических первопроходцах, достать гитару, и завести песню о том, как струна пронзает тугую высь, осколком эха. Поскольку Ефимыч вышел из леса с характерным чехлом за спиной, в его намерениях Никита не сомневался. Правда, душевных посиделок стоило ожидать под вечер, когда появятся остальные участники кардебалета. «Не дрейф», – успокоил Кадилов, выпуская облако вонючего дыма. «Оборотней убивать легко». Они быстрые, но мозги у них варят похуже, чем у нас. Так что если с котелком у тебя все в порядке, заработаешь неплохие деньги. И живым в срез вернешься». Голос у Кадилова был спокойный и рассудительный. Почему-то вспомнился персонаж из одного детского мультика. Смешарики, кажется. Был там некто Карыч, умудренный опытом пенсионер, знающий толк в походах, роялях и фокусах с распиливанием свинок. Так вот Ефимыч по своему характеру и складу ума был копией Карыча. Дурацкая мысль. Впрочем, последующие события убедили Рамона, что первое впечатление не всегда обманчиво. Вечером подтянулись остальные члены бригады. Даздра запомнилась Рамону по совместным тренировкам. Девушка имела оригинальную внешность, была неразговорчивой и мастерски владела острооточенными когтями. Прямо Фредди Крюгер в юбке. А вот Хрон никаких симпатий не вызвал. Типичный алкаш в спортивном костюме. Таких пруд-пруди в любом спальном районе. Едва появившись в лагере, Хрон тотчас достал из рюкзака початую бутылку вермута и основательно к ней приложился. «Хотите?» Рамон покачал головой. Кадилов из вежливости сделал скромный глоток и вернулся к своему чаю. Хрон снова приложился к бутылке и завинтил колпачок. «Скучные вы, ребята!» «Какие есть!» – пожал плечами Никита. «Каждому свое!» – многозначительно заметил Ефимыч. «Знаешь, что сказано в писании про виноградную лозу?» «Не знаю!» Хрон разложил на земле туристический коврик и швырнул сверху спальный мешок. «Да мне и насрать, если честно!» Кадилов не ответил. Рамон около минуты наблюдал за действиями алкаша. Потом не выдержал. «Ты что, без палатки?» «Она мне ни к чему». Замерзнешь. Алкаш ухмыльнулся. «Возле костра?» «С пузырем. «Не думаю, парни». Все это время Даздра презрительно косилась на воняющего перегаром коллегу. Девушка сидела в тени советской палатки Кадилова и старательно полировала когти. Судя по всему, она тоже намеревалась спать под открытым небом. Тени сгущались. Багровый солнечный диск прятался в луговые травы на противоположном берегу реки. «Кто-нибудь еще предвидится?» – спросил Рамон. «А как же?» Ефимыч снял котелок с костра и наполнил три жестяных кружки чаем. Представитель местного бамонда. Когда в небе прорезались первые звезды, Представитель явился. Мужик в кожаном плаще с капюшоном. Длинные волосы, перехвачены ремешком. Борода с двумя косичками. На плече арбалет. Назови себя. Произнес Кадилов, переключившись на Эспер. Мужика звали Никоном. Выяснилось, что это потомственный гвардеец-антимашинист. Призванный церковными патриархами в особое спецподразделение. Что-то наподобие службы. По борьбе с оборотнями. Когда половину бойцов этой службы перебили, патриархи были вынуждены отдать остальных на обучение в профсоюз с вытекающими последствиями. У профсоюзного наемника только один хозяин – куратор. Все в сборе. Кадилов удовлетворенно потер руки и расчехлил гитару. Пора бы и расслабиться. Пальцы ангела прошлись перебором по струнам. Подтянули четвертый колок. Снова прогулялись, проверяя звучание. Когда левая рука Ефимыча зажала АМ, Никита подавил смешок. Да. Без изгиба и тугой выси сегодня никак. Купол пролился дождем. Никита стоял у окна, глядя на отвесные струи, атакующие город. Климат-контроллер Каима предусматривал полную иллюзию нормальных погодных изменений. Ветер, дождь. Проекция лунного диска на жидкокристаллических панелях. Бегущие по небу облака. Кажется, что ты прилетел на Марс или Луну. Мысли о Челябинской области хочется запихнуть подальше. Это же так здорово. Смотреть на ожившую мечту футуролога. Дождь помогал бороться с парниковым эффектом. Эти сведения Рамон почерпнул из аркаимской информационной системы. Теперь он мог подключаться к любым базам данных. Спасибо браслету временной регистрации. Сейчас на купол были выведены рваные тучи, сквозь которые просвечивали звезды и ущербный лик Луны. Аркаим противостоял налившейся тьме неоновыми вывесками, светящимися билбордами, инфопанелями и мозаикой окон. В общем, привычным арсеналом любого города – Конечно, горожане не знали, что ночь сильнее. и ее власть велика. Это знал лишь один человек. Но он много лет назад разбился на машине. «Когда нам вернут оружие», — не выдержал Азарот. «Мне эта ночь не нравится. Сегодня нас съедят». Перевалило за полночь. Нервозность в стане охотников нарастала. Их поселили в гостинице три часа назад. Муниципальные чиновники собрались, чтобы решить, можно ли доверять оружие странным пришельцам. «Думаю, они делают запросы», – сказал Кадилов. «Связываются с нашим представительством на юге». Рамон подумал, что это разумно. Мало ли кто пробивает порталы из параллельных слоев реальности. Например, торговцы оружием. Или те, кто намерен захватить Аркаим. О межпространственных переходах тут знают. Уже хорошо. Значит, есть шансы на благоприятный исход. Нюхач ел апельсины. Раньше Никита слышал обрывки легенд об этой расе. Но всегда думал, что нюхачи – хищники. Выяснилось, что Друмк – убежденный веган. Да-да, никакой вареной картошечки. Только сырье. К счастью, в паре шагов от гостиницы работал продуктовый магазин. Рамон закупился там всем необходимым при помощи браслета. Очки развития списались на кассовом терминале. «Они здесь?» – спросил Никита. Друмк кивнул, не отрываясь от своего занятия. Номера в гостинице были просторные и функциональные. Еще бы за такие деньги. Две смежных комнаты с высокими потолками. Кухня с барной стойкой. Раздельный санузел. Выход на террасу с чугунной оградой. Комплекс был трехэтажным и включал 10 номеров. Больше не требовалось. Гости пребывали в Аркаим крайне редко. На первом этаже приютились прачечная, крохотный ресторанчик, комната отдыха и тренажерный зал. Простенько, но со вкусом. Ничего лишнего. Автомобили по Аркаиму не ездили. Смысла нет. Все рядом, а топливо дорогое. Рамон выяснил, что местные обитатели пользуются фуникулерами, лифтами, монорельсом и велосипедами. Отсюда низкий уровень городского шума и отсутствие выхлопных газов. Прелесть. Если, конечно, не вспоминать о адской стуже. За пределами купола. И забыть о том, что в пределах нескольких тысяч километров ни единого признака цивилизации. Из душа выбрался валик. На проводнике был гостиничный махровый халат. «Чего вы тут?» Веду накинул коллег довольным взглядом. «Мрачные все». Радуйтесь жизни, пока в степи тундру не понесло. Азарот тоже успел помыться, правда он тотчас натянул свои доспехи и попросил Рамона выяснить, где находится Аркаимское кладбище. Оказалось, оказалось что в вечной мирозлоте никто мертвяков хоронить не желает. Муниципалитет издал указ, согласно которому трупы подвергались переработке, ну или кремации, по усмотрению родственников. Узнав об этом, некромант совсем раскис. Ни трупов, ни топора – жесть. Рамон отвернулся от окна и пошел на кухню. Отель «Арктика» представлял собой непривычный гибрид гестхауса и частных апартаментов. Формально «Арктика» считалась гостиницей, но заказать поздний ужин в номер здесь было нереально. А вот приготовить кофе на уютной кухоньке – пожалуйста. Чайник был электрическим. Аркаим мог похвастаться чистой водой, прошедшей через сложную систему фильтрации перед тем, как достичь гостиничного крана. Наполнив чайник доверху, Никита водрузил его на подставку и щелкнул кнопкой. Загорелась светодиодная полоса. «Мы их упустим», — сказал Рамон, вернувшись в комнату. «Если они уйдут, то сделают это сегодня ночью». «Не думаю», — возразил Кадилов. «Почему?» «Сам по суде. Лает прилагает массу усилий, чтобы добыть идентификационные браслеты Аркаима». «Не знаю, сколько этих нечестивцев». «Пятеро», — сообщил Нюхач. «Не меньше». «Спасибо». Кадилов закрыл Библию и положил ее на журнальный столик. «Так вот, пять браслетов, плюс аренда или покупка квартиры. Для этого нужно иметь столько очков развития, что нам и не снилось. Серьезная подготовка. Все квартиры под куполом наверняка заняты. Найти пристанище для пятерки беглецов со звериными замашками – не самая простая задача. И для чего? Чтобы через несколько часов прыгнуть в новый срез? Рамон пожал плечами. «Думаешь, они планируют зависнуть в Аркаиме?» – вскинулся Валик. Есть варианты, возразил Ефимыч. В Аркаиме их легко найти, а на юге сложно. Почему бы не дождаться утра и не угнать полярный вездеход? Арктос какой-нибудь или бурлак. Зачем угонять? В голове Никиты словно релье щелкнуло. Можно заранее купить и поставить в ангар. Просто вести придется днем, а по ночам отсиживаться на стоянках. Разумно! Похвалил Кадилов. Голова у тебя варит. Нужно идти в ангар. Буркнул Азарот. Без оружия! ухмыльнулся Никита. Послужим кормом для братьев наших больших. Ты сегодня в ударе, сын мой. Ефимыч поднял вверх большой палец. Как барабан, добавил Валик. И они дружно заржали. Некромант по очереди смотрел на каждого из своих соратников. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Ладно. Рамон посерьезнел. Пора действовать. Если они укатят утром на вездеходе, мы не сможем последовать за ними. Амфибии стоят дорого, а бесплатно нам их не дадут. И оружие под замком. Их нельзя выпускать. Упрямо сказала Зарот. Удерживать тоже, возразил Кадилов. Мы должны убить Лаета и выяснить, где скрываются основатели. Это наше задание. Никаких мясорубок, понимаете? Тем более там Полина. Добавил Рамон. Спор, похоже, заходил в тупик. Вероятно, охотники успели бы разругаться. Но тут ожил видеофон. Администратор отеля сообщил, что в номер поднимаются гости. Кто? Уточнил Никита. Представители муниципалитета. Последовал бесстрастный ответ. «Хорошо. Мы их ждем. Спустя несколько минут в дверь постучали. Валик успел переодеться в джинсы и футболку, заварить всем чаю и наполовину опустошить собственную чашку. Опередив Кадилова, ведун шагнул к двери и тронул запирающий сенсор. В комнату вошел незнакомый мужчина. «Добрый вечер, господа». «Приветствую», – буркнул Рамон. Разорот небрежно кивнул. Нюхач даже не посмотрел на вошедшего, и лишь Кадилов расплылся в добродушной улыбке и привстал, чтобы пожать протянутую руку. Рамон изучил гостя худощавый, на вид около 50, коротковатая стрижка ежиком, светлый костюм, легкие теннисные туфли. В руке зонтик трость, с которого стекают капли воды. «Руслан Межников. Представился гость, глава миграционной службы. Наши имена вам известны», – сказал Рамон. Межников остановился в центре комнаты. «Разрешите присесть?» «Пожалуйста», – ответил за всех Ефимыч и указал на свободное кресло. Чиновник поблагодарил Кадилова кивком головы и сел, прислонив трость к подоконнику. «Мы начали с разногласий неспешно произнес Межников. «Прошу извинить власти города и службу охраны за некорректное обращение. Со мной связался один из кураторов вашего профсоюза. Все недоразумения улажены. Ваше оружие скоро принесут». «Это радует», – заметил Никита. «Однако», – продолжил Межников, «мне сообщили о присутствии оборотней под куполом. Это правда?» «Святая правда». Кадилов сунул руку за ворот рубашки. Достал крестик на цепочке и демонстративно поцеловал. «Гореть мне в аду, если не правда. Рамон набрал полную грудь воздуха. «Соберись, солдат. Смеяться сейчас нельзя». Межников посмотрел на Кадилова. В его карих глазах отразилась целая гамма чувств. Возможно, он решил, что сидит в компании сумасшедших. «Оборотни опасны», – осторожно сказал чиновник, наблюдая за реакцией Кадилова. «Еще как опасны!» Кадилов театрально всплеснул руками. «Они, знаете ли, такие вещи вытворяют, что обычному человеку и в голову не придет. Могут, к примеру, руку вам откусить или голову. Зависит от их настроения», – поддакнул Рамон. «А убить их тяжело». Кадилов покачал головой. Его лицо сделалось грустным. «Обычные пули не берут». «Это нам известно». Межникову, похоже, представление изрядно наскучило. «Чем вы можете помочь?» Кадилов задумался. «В самом деле...» Пенсионер перевел взгляд на Рамона. «Чем мы сможем помочь гостеприимным аркаимцам, Никита?» «Ничем». Рамон сел на подоконник и уставился на городские огни. «Без оружия?» «Ничем». «Вам его вернут», – напомнил Межников. «Хорошо», – Никита снова повернулся к собеседнику. «Вот тогда и поговорим». Под ногами Рамона простиралось море крыш. Дома в Кёльне настолько близко подступали друг к другу, Что казалось, ты видишь бесконечный каменный лабиринт, ощетинившийся башенками, печными трубами, флюгерами и слуховыми окнами. Теснины улиц были узкими, так что перепрыгнуть с одной стороны проулка на другую не составляло труда. Кое-где дома скреплялись арками и почти смыкающимися балконами. Вдалеке с трудом просматривались проплешины площадей. Их затягивал туман, надвинувшийся невесть откуда. Твою мать! Выругался Хрон. черепичный лабиринт освещала мутная луна. Никон вырвал стрелу с серебряным наконечником из груди Хана, распростершегося на скате. Мертвый оборотень понемногу начал трансформироваться, обретая человеческие черты. Кханы олицетворение мощи и скорости. Это люди, обернувшиеся тиграми. В схватках с ними порой гибнут даже опытные охотники. Никон ухитрился с одной стрелы уложить тварь, прыгнувшую с террасы трёхэтажного дома. Рамон закрепил на аграме подствольный фонарь. Кадилов одобрительно кивнул. «Да, мол, полезная штука». Справа мелькнула тень. Даздра! Девушка замерла на островерхом коньке, всматриваясь в бескрайние черепичные изломы. КЮль наказался не таким уж маленьким городом. Домишки, конечно, были невысокими. 3-4 этажа, чаще два. Все это каменное месиво жалось друг к другу. Наползало на уличные расщелины, врастая в брусчатку и обшарпанные туловища соседей. Над зияющими провалами висело белье. В подворотнях жутко воняло. Слышались крики, ругань, звон посуды, стоны трахающихся горожан. Вся эта звуковая ткань вплеталась в мрачный ад развершийся в недрах человеческого муравейника. Завыл пес. Кадилов поднял палец. «Слушайте». «Зачем?» Не понял Хрон. «Это голоса наших врагов». Ефимыч перекрестился и достал из чехла дробовик. «Давайте очистим город». И они двинулись по крышам в направлении антимашинистской церкви. «Шпили!» Увенченные половинками шестерен царапали небесную черноту. Звезды и луна начали тонуть в туманной дымке. Абрисы домов стали зыбкими. Нереальными. «Держаться вместе», — сказал Кадилов. «Даздра идет первый». «Я прикрываю». «Никон и Хрон на фланге». «Рамон, бери тыл». «Отряд перегруппировался» подчиняясь приказам лидера. Сам Кадилов надвинул на глаза прибор ночного видения. Никон с ненавистью посмотрел на этот гаджет, но удержался от комментариев. Крыша киёльна покрывала толстая черепица. Некоторые скаты были крутыми, так что удержать на них равновесие не представлялось возможным. Но большинство крыш имели приемлемый уклон. Ефимыч ввел отряд по сравнительно плоским скатам. «Они в переулке не спустятся?» – поинтересовался Хрон. «Не спустятся», – отрезал Ефимыч. «Это кашкалаки. Они предпочитают держаться подальше от земли». Под ногами Рамона мелькнула тень. Никита замер у печной трубы, из которой валил черный дым. Местные обожали кидать в топки уголь. Это дико раздражало. Вербарс плавно скользил между балконами. Грациозное тело вытягивалось во время прыжков и казалось невесомым. Зверь припадал к стенам, отталкивался и на краткий миг исчезал из поля зрения. Ближе. Когда Вербарс достиг карниза третьего этажа напротив, Никита нажал на спуск. Пуля выбила из стены небольшой фонтанчик. У самой морды кашкалака. Луч подствольного фонарика резанул по глазам твари. Вербарс взревел. Тело вознеслось над крышей, одним прыжком покрывая дистанцию до обидчика. Рамон выстрелил снова и попал. Зверь дернулся, пытаясь изменить траекторию полета, но серебряная пуля уже выворачивала его кишки. Вербарс приземлился на скат крыши. Его лапы подкосились, заскребли по черепице. Не удержав равновесия, зверь рухнул вниз послышался глухой удар об улыжную мостовую. «Аминь!» – выкрикнул Кадилов, разнося череп своему оппоненту. «Горите! Ищадья ада!» Отряд рассыпался по крышам одного квартала. Началась жестокая схватка. Кашкалаки выбирались наверх из чердачных окон. Отделялись от печных труб, выползали из-под балконов, где они висели часами в ожидании добычи. Туман быстро сгущался. Из подсветки луна и примитивные масляные фонари, пытающиеся пробить зловещую мглу. Мелькнула тень даздры, взмах когтями, предсмертный вопль, наполовину человеческий, наполовину звериный. Свист стрелы, массивное туловище, врезающееся в кладку печной трубы. Два выстрела. Один впереди, второй слева. Оскаленная пасть к валме. Разъяренные рысси, выросший прямо перед рамоном. Очередь. Разрывающая грудь кошки. Все сливается. Смерть умеет плести ткань, в которой каждому отведён свой участок пространства. Ужас прячется в глубинах подсознания, запирает за собой подвальную дверь и не высовывается. Ты выполняешь свою работу. Жмешь на спусковой крючок, меняешь магазин. Бежишь куда-то. Под ногами зыбкая муть, скользкие от крови и тумана куски черепицы. Звёздное небо заволакивает смог. Рамон помнит, как он крепил штык-нож на своем тренче. Как прыгал с одного эркера на другой, вдыхая омерзительную вонь Кёльна, Помнит жестокую рукопашную, хлюпающий звук, с которым штык-нож проникал вплоть оборотней. Помнит когти, помнит когти. Вырвавший клок кожи из плеча и свой истошный вопль. Грохот выстрела, половину головы свара. Приклад, сворачивающий челюсть другого переверта, высунувшегося из трубы. Даздра, отчаянно орудующая когтями. Кадилов, всаживающий стилет в грудь матерого кхана. Никон, методично расстреливающий кашкалаков из своего арбалета. Хрон с обрезом и старомодным револьвером, сильно напоминающим кольт. Хаотичная бойня. Вот что это было. Ты уже не человек. Ты машина смерти. Правая рука тьмы. Жнец, от которого не скрыться в тумане и густеющем смоге. Ты охотник на оборотней. Ангар с вездеходами располагался на минус первом уровне, то есть под землей. Чтобы туда попасть, требовался допуск. «Как его можно получить?» – спросила Зарот. «Есть два способа», – ответил Межников. «Первый – устроиться на работу в муниципалитет. Второй – стать владельцем вездехода. А как насчет авиации?» – встрял валик. Межников задумался. «Да никак». Все самолеты находятся под правительственным контролем. 4 грузовых, два пассажирских, один муниципальный. Плюс спасательные и ремонтные вертолеты. Пожарный квадрокоптер. А боевые? Прищурился Рамон. Информация засекречена. Они есть? Чиновник вздохнул. Есть. Но доступ к ним имеет узкий круг лиц. Кадилов кашлянул, привлекая внимание. Все обернулись к старику. И где все это находится? Ефимыч, как всегда, интересовался правильными вещами. В городской черте? Разумеется, нет. Скривился Межников. Аэродром расположен в нескольких километрах южнее Аркаима. Там же ангары... Заправочные и диспетчерские службы. Склады. Вся инфраструктура. Понятно. Кивнул Ефимыч. Думаю, они туда не сунутся. Проще укатить на вездеходе. Соглашусь. Поддержал Валик. Рамон промолчал. Лает умеет мыслить нестандартно. От этого выродка можно ожидать чего угодно. До сих пор основатель действовал точно, без ошибок и держался на шаг впереди профсоюзных аналитиков. Рифленый контейнер с оружием стоял у двери номера. Его притащили охранники. Возможно, те ребята, что обыскивали Чироки. Возможно, другие. В бронекостюмах их было невозможно различить. Где джип? вкрадчиво поинтересовался Рамон. В гараже, сообщил Межников, поднимаясь с кресла. Минус третий уровень. «Ангар 24. Ваши браслеты его откроют». Никита кивнул. «Вот что», – заявил Кадилов. «У нас есть основания думать, что переверты покинут город. Наверняка этого знать нельзя. Но вероятность высокая. У них ваши идентификаторы и вездеход». «Пусть уходят», – заметил чиновник. «Мы не против». Рамон хмыкнул. «А если они вздумают вернуться?» когда нас рядом не будет». Межников побледнел. «Хватит ломаться». Голос Никиты стал жестким. «Дайте допуск в ангар. Оформите нас на муниципальный вездеход. Также нам потребуется провиан для дальней экспедиции. Все, без чего не обойтись в ледяных пустошах. Мы разберемся с ними. Раз и навсегда». На лице чиновника отразилось колебание. Он думал несколько секунд. Потом выдавил. Это нужно согласовать. Согласовывайте. Рамон обогнул Межникова и подошел к оружейному контейнеру. Разблокировал тыльной стороной браслета запирающий механизм. Контейнер с легким шипением открылся, как в фильме про трансформеров. Внутри по ячейкам были аккуратно разложены стволы, патроны, ножи и топор. Налетайте, парни. Межников вышел на террасу и стал с кем-то переговариваться по каналу внутренней связи. Охотники стали доставать свою амуницию, придирчиво осматривать, передергивать затворы, пересчитывать патроны. Нюхач и Валик безучастно наблюдали за царившим в комнате оживлением. Чиновник вернулся. Рамон методично заправлял патронами помпу, Азарод трогал пальцами лезвие топора, Кадилов спокойно сидел в кресле, поигрывая с телетом. Все ждали. Совет доверяет вам. Тихо проговорил Межников. «Доступ открыт. Вездеход выделен. Колесный Арктос. Секция 14. Удачной охоты». Чиновнику было неуютно в компании некроманта, фанатика с Библией и волосатого отморозка с Винчестером. Это чувствовалось. Пожелав удачи, Межников быстро направился к двери. «И вам доброй ночи!» – бросил ему в спину Рамон. Когда дверь номера захлопнулась, Валик спросил, «И что теперь делать?» «Спать». На лице Никиты заиграла довольная улыбка. «Сейчас будут спать все, кроме тебя и нюхача». Валик едва не поперхнулся остатками чая. «Ты серьезно? «Вполне». Рамон не шутил. «Мы не можем схлестнуться с перевертами в ангаре. Надо держать дистанцию». Если они покинут купол, Друнгх нас разбудит. Если откроют портал, ты нам сообщишь. Золотые слова, одобрил Кадилов. И принялся стягивать носки.